Люшкин и другие барахольщики. В теории Фрейда существует так называемая анальная триада, предположительный синдром, в котором проявляются три отличительные черты специфического типа характера — скупость, педантичная аккуратность и упрямство. По Фрейду осознание ребенком своей беспомощности перед родителями является травмирующим опытом, с которым некоторые личности справляются при помощи накопления вещей, обретая контроль над своим чрезвычайно обширным достоянием. Понятие «анально удерживающего характера» было порождено особым интересом психоаналитиков к генитальной области человеческого тела и конкретно в данном случае убеждением, что дети сопротивляются побуждению к дефекации, по неким хитромудрым причинам, очевидным исключительно для фрейдистов. Это понятие легло в основу диагностических критериев обсессивно-компульсивного расстройства личности в DSM-3. Одним из девяти критериев стало патологическое накопительство. Этим ознаменовался принципиальный разрыв с давней традицией отношения общества к накопительству. В литературе скопидомство традиционно рисовалось странностью, эксцентричной чертой. возможно, пороком, но никоим образом не проявлением безумия. У персонажа романа Николая Гоголя «Мёртвые души», написанного в 1842 году богатого помещика Плюшкина, наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся. Автор сравнивает его рабочий двор с московским щепным рынком, где горами белеет всякое дерево, шитое, точёное, лаженая и плетеная. бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рылиц, побротимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочей дрязк. Гоголь задается вопросом, на что нужна была плюшкину такая гибель подобных изделий, поскольку во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него. Но ему и этого казалось мало. Стремясь приумножить достояние, Плюшкин ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и подбирал все, что на его скопидомский взгляд являлось сокровищами. Мужики прозвали его рыболовом за привычку, словно пруд неводом прочесывать окрестности в поисках старой подошвы, бабьей тряпки, железного гвоздя, глиняного черепка. После этих ежедневных экспедиций. Незачем было мести улицу. Случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу. Если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал ведро. Гоголь объясняет поведение Плюшкина жадностью, усугубившейся после смерти жены и отъезда детей, разочаровавших его выбором жизненной стези. Дочь убежала с армейским офицером, сын проигрался в карты. Вскоре после выхода в свет мёртвых душ имя Плюшкина стало в русском языке нарицательным для накопителей бесполезного хлама. А русские психиатры назвали патологическое накопительство синдромом Плюшкина. Патологическое накопительство вскоре прописалось в культурном пространстве всей Европы. В романе Чарльза Диккенса «Холодный дом», сюжетную основу которого составляет бесконечная тяжба в канцлерском суде, «Выведен круг. Торговец с тряпьем и бутылками, скупщик макулатуры, а также хозяин пансиона, где живут двое других действующих лиц». Диккенс описывает его лавку. В одном углу окна висело изображение красного здания бумажной фабрики, перед которой разгружали подводу с мешками тряпья. Рядом была надпись «Скупка костей». Дальше «Скупка негодной кухонной утвари». Дальше Скупка железного лома. Дальше — скупка макулатуры. Дальше — скупка дамского и мужского платья. Можно было подумать, что здесь скупают всё, но ничего не продают. Однако окно было сплошь заставлено грязными бутылками. Тут были бутылки из-под ваксы, бутылки из-под лекарств, бутылки из-под имбирного пива и содовой воды, бутылки из-под пикулей, винные бутылки — Бутылки из-под чернил. По иронии судьбы неграмотный круг обсессивно собирал исписанную бумагу, поскольку забрал себе в голову, что у него есть важные документы, и целую четверть века все пытался их прочитать. Дикинс верно подметил, что барахольщики отказываются расстаться со своим достоянием из соображения: а вдруг на тот случай, если предмет, кажущийся бесполезным, когда-нибудь пригодится. Переубеждать барахольщика бессмысленно, причем Диккенс коварно сообщает читателям, что среди кип-макулатуры, громоздившихся в лавке Крука, действительно имелись бумаги, которые позволили бы окончить бесконечную тяжбу Джарндис против Джарндиса. Подобно Круку, Шерлок Холмс терпеть не мог уничтожать документы, особенно если они были связаны с делами, в которых он когда-либо принимал участие.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 и никто, кроме их владельца, не имел права распоряжаться ими. Честно говоря, это описание подошло бы для доброй половины научных учреждений, во всяком случае до появления компьютеров и планшетов. Сам Артур Конан Дойл, по словам биографа Джона Диксона Карра, во множестве скапливал записные книжки, дневники, газетные вырезки и письма в Уиндлишем Мэннере, в своем сельском доме в Суссексе. Уильям Джеймс утверждал, что приобретательство свойственно человеческой природе, но не задавался вопросом, может ли эта инстинктивная склонность принять гипертрофированную форму. Свою лепту в обсуждение внес психоаналитик Эрих Фром в книге 1947 года «Человек для себя», назвавший накопительство одним из четырех типов непродуктивной ориентации. Другими являются рецептивная или получающая, носитель которой пассивно ждет всего хорошего извне, эксплуататорская или берущая, суть которой очевидна из названия, рыночная или обменивающая, человек воспринимает самого себя как товар, который стоит столько, за сколько его удается продать. «Для личности и стяжательской ориентации», утверждал Фром, характерна неспособность привязываться к другим людям и склонность формировать привязанность к предметам, следствием чего становится десоциализация. Их также отличает стремление окружить себя защитной стеной. Их главная цель — как можно больше в свое укрытие приносить и как можно меньше из него отдавать. Скупость таких людей распространяется как на деньги и материальные вещи, так и на чувства и мысли», — писал Фром. «Любовь для них — это по существу обладание. Сами они не дают любви, но стараются получить ее, завладевая любимым». По мнению Фрома, стяжательская ориентация личности была широко распространена в XVII-XVIII веках, в эпоху, когда купец, лавочник и иной представитель формирующегося среднего класса был более консервативен, менее заинтересован в безоглядном добывании, чем в методическом решении экономических задач, основанном на сохранении добытого. Для стяжателя собственность была символом его «я», а ее защита — высшей ценностью. Обретаемая стабильность наделяла выходцев из среднего класса чувством общности, уверенности в себе и гордости. Иными словами, то, что мы сегодня считаем психическим расстройством, являлось, по утверждению Фромма, нормой для крупных общественных групп. Представление о компульсивных накопителях у Фромма во многих отношениях значительно отличается от современного. Он считал, что данная ориентация дает людей, мало верящих в то, что они могут получить из внешнего мира что-то новое. Их безопасность основывается на стяжательстве и экономии. Траты они воспринимают как угрозу. Еще больше он промахнулся с утверждением, будто для стяжателей характерен специфический внешний облик. В частности, плотно сжатые губы и жесты погруженных в себя людей. Фром приписывал им педантичную аккуратность и маниакальную чистоплотность. что удивило бы любого сегодняшнего специалиста, сталкивающегося с больными патологическим накопительством. Фрейда свергают с пьедестала. Единственную теорию, всерьез конкурирующую с фрейдистским пониманием компульсивного поведения, предложил Эмиль Крепелин. «Годы жизни с 1856 по 1926». Психиатр, давший название компульсивной потребности покупать. Крепелин не считал, что любая странность в поведении проистекает из нереализованных сексуальных фантазий детских лет и утверждал, что многие компульсии, подобно фобиям, питаются страхом. Это близко современному пониманию компульсивности как тревожного расстройства. Некоторых больных с компульсивными страхами, заявлял Крепелин, Терзает мысль, что их загрязняет или отравляет контакт с другими людьми. Это очередное свидетельство того, что компульсивная чистоплотность существует веками. Другими пациентами движет опасение, порвав любой клочок бумаги, уничтожить важные документы. Как и патологическими накопителями, не способными расстаться ни с одним обрывком, скажем, с 1979 года. Третьи не прикасаются к книгам, видя в них источник заражения. Часто вытирают посуду и изучают каждый кусочек пищи из страха перед микробами. Мучительно сомневаются, не забыли ли запереть дверь или наклеить марку на письмо, которое отправили. Здесь мы вступаем на территорию современного понимания компульсии. Крепелин подчеркивал, что компульсивным поведением движет принуждение, воспринимаемое разумом как внешнее. Оно не проистекает из нормального предшествующего сознания мотивов и желаний», — писал он в книге 1907 года «Клиническая психиатрия». Но кажется пациенту, навязанным ему чуждой волей. Выполнение компульсивного действия, согласно Крепелину, дает облегчение. Эта идея в настоящее время составляет основу понимания компульсии как способы снятия невыносимой тревоги. Стоит отметить, что многие упомянутые Крепелином компульсии настолько широко распространены, что их проявление едва ли можно считать психическим расстройством. Например, он писал, что некоторые люди считают необходимым вспомнить имя, и если не могут, то думают об этом целый день, лежат без сна ночью, пытаясь вызвать его из памяти, и внутреннее напряжение не проходит, пока оно не всплывет. Другие склонны обращать внимание на числа. Например, компульсивно пересчитывать гостей за столом, количество вилок, ножей и стаканов. Третьи постоянно задаются вопросами о сущности Бога, происхождении человека и создании Вселенной. Крепелин признавал, что подобное происходит даже с нормальными людьми, предвосхитив признание современными врачами того факта, что слабо выраженные компульсии весьма распространены и, хотя не причиняют таких страданий, как тяжелые, также имеют своим источником тревогу.